Глава 20. Александр, извини, что я задаю все эти вопросы. Просто отвожу глаза. Но что сказать Нине? Что я ее ревную к мужу? Ничего более пошлого придумать нельзя. Только правда в том, что я действительно ее ревную. И я хочу, чтобы она больше к нему не вернулась. Он ее недостоин. Ну а кто достоин? Логично предложить свою кандидатуру. Только это крайне наивно. Да и на черта я сдался этой красотке. «Спасибо, что ты обо мне заботишься», — кивает Нина, а я смотрю на нее и понимаю. Это последний ангел на Земле, единственный, который тут остался. «Забочусь», — киваю. «Поэтому и хочу понимать ситуацию». «Нет никакого будущего со Славой». Но нам надо выяснить, куда подевались деньги. Если он не расскажет, где они и кто в этом виноват, то их будут требовать с меня. А я их не отдам, у меня нет таких сумм, и тогда меня всю жизнь будут преследовать. Нина заметно грустнеет. Не до любви ей, когда над головой такой молот висит. Они не будут от тебя ничего требовать. Подаюсь вперед и говорю медленно и четко. «Поверь, у меня такие связи, что к тебе не подкопаются». «Я бы хотела этого», — улыбается мне, на лице благодарность. Но Нина мне не верит. Она думает, что я переоцениваю свои возможности. А это зря. Но смысл убеждать. Наша задача — это дождаться, когда Слава заговорит. И отсюда мы и будем плясать. Я поднимаюсь с места. Надо ложиться спать. И мне, и Нине. Да, я бы хотел с ней пообщаться подольше. Я бы хотел с ней сблизиться. Но я должен знать наверняка, что она точно больше не любит Славу. А это невозможно угадать, пока он в невменяемом состоянии. Ты спать? Да, Нина. Завтра вставать рано. Да и тебе тоже поспать не помешает. Спокойной ночи. Я удаляюсь, хотя и понимаю, что Нина, кажется, с удовольствием продолжила бы наш разговор. Но уж лучше уйти раньше, чем надоесть. На следующее утро я отправляюсь на работу. Надо проверить славу. Прежде всего. Собственно, я к нему и забегаю перед самым началом рабочего дня. И что я вижу? Он смотрит на меня. И смотрит вполне осознанно. Он не просто стал различать людей и предметы. Он, кажется, начинает различать людей между собой. Более того, на его лице появляется тревога. А это значит, что как минимум у него зарождается самосознание. Может, не полностью, но это хороший признак. «Здравствуйте, Вячеслав!» Я улыбаюсь пациенту. Тот смотрит на меня... не отводя глаз. «Я зайду к вам чуть попозже. Расскажите, как себя чувствуете». Он в ответ молчит. То открывает, то закрывает рот. Ясно. Скорее всего, разговаривать он пока не может. Эта часть мозга не восстановилась. Однако попасть в палату сразу не получается. Сначала я провожу пятиминутку, которая растягивается на добрый час. Потом мы с коллегами обсуждаем одного пациента, который чувствует себя с каждым днем все хуже. Необходимо срочно поменять схему лечения. Потом меня отвлекает звонком главврач. И уже когда я, наконец, освобождаюсь, до моего уха доносятся женские крики. Мое сердце ухает вниз. Неужели добрались до Вячеслава? Я вылетаю из ординаторской, готовясь к самому худшему. По пронзительному визгу сложно понять, кто кричит. Посторонняя женщина или кто-то из медсестер. И что я вижу? Возле палаты, где лежит Вячеслав, настоящая потасовка. Эта самая лучшая подруга и коллега Екатерина пытается попасть в палату, тогда как медсестра Ирина Николаевна просто физически не дает самозванке переступить через порог. своей широкой, не побоюсь этого слова, грудью, прикрывает дверь в палату, в которой уже суетятся испуганные пациенты. «Вы не имеете права! Кто вы такая?» «Я имею права!» — орёт Екатерина, всеми силами пытаясь отпихнуть медсестру в сторону и проскользнуть в дверной проем. «Я единственный, самый близкий человек Вячеславу, а вы его лишаете последней радости!» «Последний? Вы что, хоронить пациента собрались? Давайте идите отсюда, пока я полицию не вызвала! Здесь тяжело больные люди, а вы их всех нервируете!» В этот момент, мча со всех ног, я радуюсь, что на смене именно Ирина Николаевна. Девушка далеко не худенькая. Такую просто так не толкнешь и не подвинешь. Хотя Екатерина и пытается. «Да отойдите вы!» «Что у вас тут происходит?» «Я уже рядом». Увидев меня, Екатерина сначала теряется, но уже через секунду ее лицо приобретает какое-то хищное выражение. «Здравствуйте, Александр Феликсович! Я вот пришла навестить Вячеслава, а тут такой цирк устроили. Меня не пускают. Вы представляете, не дают проведать тяжело больного человека!» Говорит... А сама пытается заглянуть через плечо медсестре ищет глазами Вячеслава и мне это совсем не нравится полиция запретила пускать посторонних извините но тут уж я ничего не сделаю теперь вход только по спискам и вас в них нет мой ответ екатерине совсем не нравится она поправляет короткую юбку сжимает ярко накрашенные губы и кивает всем своим видом демонстрируя, что не верит. Это все его жена так? Это она решила украсть деньги, а чтобы мы не узнали, где они, запретила сюда являться. Признайтесь, будьте мужчиной, Екатерина. Вы уж определитесь. Усмехаюсь. Вы за деньгами пришли, или вы лучшая подруга Вячеславу? Одно не исключает другого. Она снова заглядывает через плечо медсестры в палату и тут... «Погодите, а вы говорили, что он умирать собрался. А вы посмотрите, он узнал меня, понимаете? Узнал!» Черт, Только этого не хватало. Я вызываю полицию, сижу сквозь зубы и достаю из кармана сотовой. Теперь точно нужно поставить сотрудника полиции, иначе они Вячеслава в покое не оставят». «Это лишнее, Александр Феликсович». А вообще, вы зря так сделали. Очень зря.